Григорий, а ты будущее предсказывать можешь? Дабы удержать сюжетную линию, я выдал гробовому ещё один сникерс. Я могу лишь прогнозировать события, э-э, с учётом, э-э, с оптимизацией спектра развития возможных сценариев с крогаворкой выдалон, чтобы освободить рот под шоколад. «Судя по твоим планам, выйти на свободу, покасаться ему с гора?» «Предсказатель из тебя хреновый», — разочарованно усомнился я. «Я по жизни оптимист. Надо всегда надеяться на лучшее». Затряс головой в беззвучном смехе гробовой. «Зря ты так. Это вполне реально». «Слушай, Григорий, а как ты самолеты диагностировал?» «Помнится, по телевизору рассказывали...» что ты дефекты выявлял по схемам. «В принципе, по моим программам безопасности мы все оборудование так проверяли», – замялся Гробовой. «У нас была специальная аппаратура, кстати, запатентованная. Снимали показания. Со схем?» Я не собирался скрывать иронию. «Ну, по схемам!» Григорий нервно смял хрустящий фантик от шоколадного батончика и оттянул подбородок на бок». Существует запатентованная методика, которая позволяет исследовать оборудование через молитвенное зрение. Этому сложно научиться. Я под обостравсно закатил глаза, авансируя откровенность со камерника. Нет, гробовой выпустил из рук фантик. Надо просто пройти мой курс, длинный, около 360 часов. «Ну, а принцип, как оно работает, ты мне можешь объяснить?» «Читается определенная подборка молитв, затем идет концентрация на объекте, ты начинаешь видеть молитвенным зрением то, что тебя интересует. Какие молитвы-то читаются?» Обычные христианские, но в определённом порядке. Ну всё-таки конкретно какие, ну, разные. Заёрзал волшебник. Ну, например, вот этот э это, как его, Салом 90-й, эта система молитв называется Ловсаик. И как долго молитвы читаются? Ну, Ловсаик читается до 10 дней подряд. Хотя можно и 10 часов подряд. И 3 дня в Лефортово было очень удобно, когда один сокамерник ни на что не отвлекаешься, только моришься. Я там богословский курс закончил. И что он состоял из чтения Лавсаика, как ни в чём не бывало выدل гробовой и покрутив головой продолжил: "Ты поесть ничего не хочешь?" Я понял намёк и достал очередной сникерс. Беседа продолжилась. Лавшаек это православные молитвы? Да, конечно. А по какой книге ты их читаешь? Сборник молитв с набитым ртом пояснил кудесник. Посмотреть его можно? Да, неуверенно протянул гробовой. Он у меня в бауле, я завтра достану. Людей и можешь лечить? Нет, этим я не занимаюсь. Я специалист по безопасности. Э, это понятно. Перебил я заевшего на своей специализации колдуна. И чтобы снять напряжение с горячей темы, решил перевести разговор в бытовое русло. В шахматы Григорий играешь? Я в юности обрадовался гробовой отвлечённой теме, очень увлекался шахматами, особенно этюдами, которые изучил досконально. Для меня шахматы своё исчерпали, и играть мне в них уже не интересно. Адвокат, что на тебя много сейчас работает? 4 или 5? Хи-хи, ну чудесник. Я даже со счёта сбился. Это не я нанимаю, это разные общественные организации по моему делу работают только двое. А остальные приходят по различным вопросам нашей партии. Гробовой, отхлебнув Пепси, задумчиво уставился на бутылку. Меня в Лефортово адвокат приносил спрайт, а сюда нет. Странно. «Не пустили? А я не знаю. Может, он и не приносил?» «Ну и как впечатление от Лефортова?» «В основном в камере нас было подвое. Первый год, где бы я не сидел, ко мне подсаживали с заданиями. Я с армянином одним очень долго просидел. Там, оказывается, в Карабахе очень сильная война была. Не обижали тебя сокамерники?» Это типа даже такой термин есть кошмарить пытались. Но они же не знали, что я занимался контртерроризмом. А вот с этого момента поподробнее. Структура звания, оперативный псевдоним. Нет. Нет, напряжённо хихикнул Горбовой. Это когда работали по безопасности самолётов, сопровождали в Кабул рейсы, чтобы их не сбивали. И в Узбекистане помогали находить террористов. «Они нас даже пытались убить. Представляешь, мы каждый час меняли квартиры, разные машины, смены маршрутов. Был даже такой момент, мне один чуть вилку в бок не воткнул. «Спасли тебя!» – посочувствовал я. «Я же подготовку проходил специальную. Справился с ним. Говорю ему, что ты творишь?» «И куча других случаев была». Григорий перевел дыхание. «Я...» Короче, тюрьма – это детский сад по сравнению с узбекскими террористами. Кстати, бить меня нельзя. У меня в партии 70 тысяч казаков. Они могут отомстить. Где ты их столько наловил? Они поддерживают нашу программу. Я, когда в бутырке сидел, мне сказали, что казаки хотят окружить тюрьму. И освободить меня я сказал, не надо этого делать. Может быть, меня по этой причине перевели в Лефортово. Но скорее всего за то, я так думаю, что у меня на бутылке был телефон, и я связывался с МЧС по диагностике АС. Могли ещё и из-за этого. Ну я же просил в суде, чтобы мне предоставили компьютер для работы. Не дали. Представляешь? Нет, не дали. Но потом прокурора, который ограничивал у меня в доступе к диагностике АС, обвинили по 205-й статье что за статья препятствование к получению информации а журналистку которая меня обличала обвинили в содействии терроризму и она убежала за рубеж гробовой возмуждённо мотал головой мне показалось что сегодняшний вечер растянувшийся до 3:00 ночи на этом месте пора закрывать сокамерник или был уже не в себе или исполнял невмяемость, хотя последнюю я сумел его прочитать по глазам, моторике и манере речи, которая довольно естественно раздражала сумбурностью, невнятностью, отсутствием логики в построении предложений. Речь его была похожа на монотонное мычание с проглатыванием слов и паразитными наслоениями. Гробовой был лишён какой-либо харизмы, убедительности ораторских задатков, идейного запаса. Но с выводами я решил не спешить. Разбираться в разорекламированном кудеснике надо на свежую голову. Пожелали друг другу доброй ночи и разошлись по шконкам. Умывшись и помолившись, я залез под одеяло. К моему удивлению, Григорий завалился на шконку не раздеваясь, натянув на глаза капюшон, просунув сквозь планки торца кровати ноги в запечатанные в дырявые носки. На каноней у нас закончились пластины к фумигатору. Поэтому прежде чем заснуть, пришлось с полчаса отгонять комаров вручную. На следующий день я проснулся поздно, около 10, перед самой проверкой. Андрей и Кость разъехались по судам, гробовой бессмысленно бродил по хате. Доброе утро, Григорий. Я уселся на шконку, с грустью сознавая, что утреннюю зарядку безнадежно проспал. Э-э-э, протянулась в ответ. «Просто я сейчас молюсь». «В смысле?» Мне показалось, что я что-то недорасслышал. «Я читаю лавсаик, и мне нельзя отвлекаться на посторонние вопросы. А если ты все-таки отвлечешься, тогда придется начинать все заново. И долго ты собрался читать?» «Три дня». То есть ты хочешь сказать, чтоб 3 дня тебя не беспокоили? Тогда придётся начинать всё заново, не моргнув глазом разъяснил гробовой. Подобную наивность, граничащую с хамством, показалась забавной. Однако форсировать события посчитал неразумным. Для начала надо проверить, насколько хватит волшебнику обета молчания. Обет он нарушил минут через 20. Когда нас завели в проголочный дворик, Григорий неожиданно включился сам, принявшись жаловаться на беспредел судебной системы. Что теперь с молитвой будешь делать? пожалел я даром пропавшие молитвенные бдения и кудесника. Заново начну, явно наигранно, вздохнул гробовой. Кто ж тебя угореел, Гриша? Я постарался опередить начало нового молитвенного утраса. Ты имеешь в виду, кто посадил? интеллигентно уточнил Григорий именно У меня зарегистрированы разделы учения в ЮНЕСКО, и последний раздел посвящён политике. Честно говоря, я не хотел с этим связываться. Я всё время занимался СЭС. Представляешь, без моего ведома год собирали подписи за выдвижение меня в президенты. Как это? Ну, значит, пришли из Питера люди и сказали, что народ вас выдвигает в президенты. Я говорю: "Это же криминал. Тюрьма!" Но поскольку я получил российское гражданство только в 2000 году, мне по закону не хватало 2 лет до вождения. Поэтому я решил, что массовых арестов не будет. Я сказал, что не хочу, понял, что это тюрьма. А мне эти люди говорят: "Как это? Вы распространяете такое учение, такие удивительные результаты и отказываетесь идти в политику? Значит, вы лицемерите". Пришлось идти Хотя я сам с самого начала знал, что посадят. Настоящая политическая деятельность это как сенатор от Обамы: комфорт, безопасность и трёхразовое питание. Политика должна быть безопасной. У нас это ещё в программе написано. В программе вашей секты? Нет. Спокойно поправил меня гробовой. Партии? Правда, её не зарегистрировали, и она называется Хартия Друггг. Имени себя бывают только секты, а не политические партии. ДРГ расшифровывается не как Григорий Грабовой, а как Друг государства. Ты это когда придумал? Расмеялся я не в силах более сдерживаться. Хотя Григорий, если серьёзно, Кюрема тебе только в плюс. Общенародная популярность, бесплатная реклама, сумасшедшие рейтинги. А Грабовой это же бренд. Теперь хочешь в президенты избирайся, хочешь водку разливай. Ну, прикинь, по запотевшему хрусталю надпись с золотом заряжена гробовым. Можно рассмотреть и бюджетные варианты. Линейка фармацевтики от гробового. Тут тебе и от ожирения, и от облысения, и от импотенции. Опять-таки, от наркомании, алкоголизма. Здорово. В ларке водка в аптеке с надобья. Как сказал Парацельс, лечи подобное подобным. У нас нет понятия рейтинг. возразил Гробовой. «Наш президент говорит, это преемник, и это преемник. Вот и все рейтинги. И я не считаю, что моя фамилия – это бренд. Это почему? Она запятнана. И что? Главное, что все знают, чем хуже тампонов или туалетной бумаги. Помнишь, был такой Герман Стерлигов, основатель биржи Алиса? Так он себе вообще имя на гробах лепил. До сих пор в голове сидит». Вы поместитесь в нашем гробике без диет и аэробики. Не недооцениваешь, гриша ты свои возможности. Я по-любому хочу отмыть своё честное имя. Забудь, нереально. В нашей стране лучше быть популярным гадом, чем реабилитированным мошенником. Для меня всё равно самое главное отмыть своё честное имя. В Америке, по-моему, в XIX веке был такой, не помню, как звали, предприниматель, исследователь Арктики. Его оболгал губернатор и посадил в тюрьму, кстати, тоже за мошенничество. И этому предпринимателю понадобилось целых 8 лет, чтобы отмыть своё честное имя. И даже губернатор затем перед ним извинялся. Григорий, а ты-то конкретно знаешь, кто тебя закрыл? Я вот сейчас думаю. В принципе, меня мог посадить мой издатель. Он все время бесплатно печатал наши книги. А когда у нас стало трудно с финансированием, понадобились деньги на партию. Мы к нему пришли и сказали, чтобы он нам платил. Может, он и организовал это дело? Выяснил бы, если это тебя так интересует. Меня сейчас, кроме выйти, больше ничего не интересует. Хотелось бы еще понять, куда выходить, — повилософствовал я. все сильнее разочаровываясь в паранормальности нового сокамерника. «А что понимать?» – взвизнул вдруг сосед, словно оскорбившись моей недалекостью. «Вышел в любую страну, свалил и все. Так уж и в любую. Я хочу уехать в Америку. Меня туда звали преподавать. Условия хорошие. Можно в кредит взять дом в Бостоне или в Майами. Через два года он уже в собственности. Гробовой сокрушенно вздохнул». Я здесь не останусь. Гриша, это же невозможно, изрёк я за могильным голосом. Почему? Глаза Крыбового испуганно метнулись в мою сторону. Ты принадлежишь народу. А как же партия, сторонники, казаки? Твоё бегство равносильно предательству. Как сказал один сбитый лётчик, ты в ответе за тех, кого приручил. На этом пафосном аккорде и к радости Григория нас вывели из дворика.